Но когда он обнаружил, что лежащий перед ним человек проснулся, кот сначала напрягся, потом изумился и попятился назад. Глаза его стали огромными, как екатерининские медные пятаки. Напряжение возникшего кота тут же передалось Брянцеву, а тиканье настенных часов, идущих без передышки абсолютной тишине,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 что это заговорил кот. Но кот, похоже, сам удивился появлению в комнате кого-то еще и, сгрогнув, обернулся назад. В комнате появилась Евгения Переволова, которая, подойдя к кровати, положила ладонь на лоб Алексея, потом спросила, «Как ты себя чувствуешь? голова не болит?» Появление Евгении стало для Брянцева, мягко говоря, неожиданным. На тот момент он и думать забыл о ней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 Она указала на дверь, что была у кровати. «Ванная комната, туалет и душ. Приводи себя в порядок и приходи в столовую сотракать». «Впрочем», – она посмотрела на часы, – «правильнее будет сказать обедать». но я…» э -э, – Брянцев хотел сказать что-то еще или возразить, но Евгения оборвала его зарождающийся спич. «Твоя одежда в шкафу. Ждем тебя в столовой». После этих слов, через большую двустворчатую дверь, девушка быстро вышла из комнаты. Как только Евгения скрылась за дверью, кот сполз со стула и нехотя попрелся за ней. Словно это не Брянцеву, а ему приказали прибыть в столовую. Оставшись в комнате один, Алексей поднялся таки с кровати и встал на ноги. В этот момент он почувствовал легкое головокружение и получил новую порцию воспоминаний.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 сотовой сети и вай-фая не было. Убедившись, что никакой связи нет, Брянцев запихнул смартфон карман-брюк и вышел из комнаты. За дверью обнаружился длинный полумрачный коридор, противоположном конце которого было светло. На стенах коридора справа и слева было порядок интерьерных светильников, но ни один из них не горел, и выключателей за дверью не нашлось. Поэтому Алексей, как мотылег,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 Вокруг стола стояло пять таких же массивных под стать столу стульев с высокими резными спинками. Однако, вместо евгении и кота Алексей встретил тут своего недавнего вамжеватого знакомого Юрия Ивановича, любезно предоставившего свой паспорт для приобретения сим-карт. Мужчина сидел на стуле у открытого окна, закинув ногу за ногу и читал газету.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 указывая на стол. Алексей же машинальный потер переносицу и, убедившись, что с его носом все нормально, уточнил. «Юрий Иванович, это вы?» «Да-да, это я, Юрий Иванович, собственной персоной. Вы проходите, присаживайтесь, сейчас будем обедать. Только вас ждем-с». По своему влакновению вежливо и на манер девятнадцатого века произнес сидящий у окна мужчина, переложив газету на подоконник. «Должна лечь уже, да?» донеслось откуда-то из-под стола, а потом оттуда варежно вышел кот, который затем запрыгнул на стол стоящего стола и, обернувшись к Алексею, прогнул Савил. «Садись куда-нибудь, не стоя уже, как не стукан!» «Вениамин, что за манеры?» – одернув кота, покачал головой Юрий Иванович, а потом обратился к бренсу «По правде говоря, Веня больше всех переживал и волновался за вас».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 Не скрывая иронию, вдруг задал у местный вопрос Юрий Иванович. Очевидно, этот вопрос должен был вывести из ступора, застывшего ухода Прянцева. Но в ответ Алексей только пожал плечами и больше никак не отреагировал на это обращение. Возникшее неловкое положение смогла прервать только вошедшую в столовую Евгения, которая внесла Фаянцеву пузатую супницу, а потом со стуком водрузила ее на середину стола. Из-под крышки супницы вырывался ароматный порог, который мгновенно дотянулся до носа Алексея и вызвал чувство голода. Следом за Евгением в столовую вошла пожилая полная женщина с короткой прической, одетая в серый атласный халат с широкими рукавами, больше похожим на модельное футуристическое одеяние. Черты лица ее были приятными и добрыми, а светлые глаза выдавали еле заметную печаль. В руках она унесла поднос – С большим дымящимся чайником и стаканами в подстаканниках. Брян со сразу уловил исходящее от этой женщины обаяние и сделал предложение касательно ее имени. "А вы, наверное, Елена Михайловна? Давайте я вам помогу". Алексей принял поднос с чайником, а после того, как поставил его на стол, вопросительно посмотрел на Юрия Ивановича. "Верно? Верно. Леночка Михайловна это она, наша матреша". — подтвердил Юрий Иванович. — Вы угадали, молодой человек. Да присаживайтесь уже, не стесняйтесь. — Юра! Женщина кинула нарочито строгий, осуждающий взгляд на Юрия Ивановича, а затем носоорудила на лице добродушную улыбку и повернулась к Брянцеву. — Да, Алексей, да, меня зовут Елена Михайловна. Женя мне рассказывал про тебя. Приятно познакомиться. — И мне приятно, — машинально ответил Брянцев,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 Я не могу поверить, что такая огромная квартира с такими высокими потолками уместилась в плане строения построенного еще по типичному советскому архитектурному проекту. Что-то снаружи у этой девятиэтажки я не видел ни одного рочного окна. Вы наверное шутите зволите или это какой-то розыгрыш? Бренэнсу хотел лепнуть еще и про похищение с отравлением, но подумал, что если бы его действительно похитили,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 кстати мы их называем измерениями вся вселенная связана между собой людьми подытоживила елена михайловна ну или точнее будет сказать разумными существами Да разумными как-то уныло протянула евгения но только не все разумные и понимают друг друга Некоторые так и вовсе не выглядят разумными. К сожалению женечка это так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 и всячески противился этому. Однако, несмотря на вдруг возникшие перед ним очевидные, но невероятные обстоятельства, изменяющие законы бытия и существования, Брянцев обратил внимание на изысканность сервировки стола, а также на находящиеся на нем кулинарные шедевры. На первое, как уже известно, был суп,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 болезненных воспоминаниях и нахлынувшем чувстве скорби, что вскоре подтвердила Елена Михайловна, прерывом молчания, возникшее после ухода Евгении из столовой. Миша относился к Жене как к родной дочери. Своих-то детей у него не было. Наверное, он был одним из самых близких людей для нее. Ну, не считая мамы, конечно. Елена Михайловна вздохнула и посмотрела на дверь, за которой скрылась расстроенная девушка. Она очень тяжело переживает его смерть. «Мои соболезнования», – негромко произнес Брянцев, не зная, что еще можно сказать в этом случае. «Лучшие доктора для человеческих душ – это время и поддержка, а в соболезнованиях в руку мало», – сказала Ирина Михайловна, а потом, встав из-за стола, направилась к двери, из-за которой скрылась Евгения. «Прошу прощения, я выйду на минуточку, посмотрю, как она там». Женщина вышла, а вместе с ней из столовой улизнул и кот, шмыгнув в открытую дверь в последний момент, пока она не закрылась. «Так, ладно», – вымолвил Юрий Иванович, посмотрев след Елене Михайловне, нервно постучал костяшками пальцев по столу, а потом обратился к Брянцеву. «Мне известно, что из квартиры Миши вы вынесли некий предмет, а точнее сказать, ежедневник. Он у вас?»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 «Я не помню, где он, но, скорее всего, я его потерял. В общем, нет его у меня». «Это плохо. Я знаю, что при тебе его нет, но...» Юрий Иванович собрался сказать что-то ещё, а может быть и потребовать, но в этот момент в столовую вошла Елена Михайловна. И он тут же преобразился, сделав вид, что к разговору о дневнике потерял всякий интерес. Переключил внимание на женщину, он спросил у неё. «Ну, как там Женька?»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 И вид у нее был уже не такой печальный.